Глава седьмая. Я? Ну да. Роман не мигая уставился на меня. Я же видел, как ты стрелял из похожей штуки. Вот и показывай после этого свои воспоминания. Уж не знаю, что именно имел сейчас в виду Роман. Поход в VR-арену, где с одногруппниками пару часов играли в некий аналог КС или какую-нибудь компьютерную стрелялку. Да тут куда стрелять-то? Я попробовал съехать с потенциально опасной темы. Мы же на заставе. Роман задумался, а я тут же п р и о б о д р и л с я Кажется, вышло избежать сомнительной чести опозориться перед всем миром. Можно вон в тот дом совершенно не вовремя влез жижижек. Его капитан уже неделю назад приказал разобрать. Все никак подступиться не может. Внутри балки хитро так стоят. Опасно, в общем, туда лезть. Спасибо тебе, сержант ж и ж и к вот прямо от всей попаданческой души. Ой, смотрите! – вскрикнул Славик, показывая нам сжатую в кулаке карту, которую по прибытии нам выдал капитан. Она дрожит. Карта не только дрожала, но еще и вспыхнула мягким светом, а на д ней появилась надпись: «Внимание, доступно задание: разрушить проклятый дом. Заказчик: капитан Оут. Награда: благодарность капитана Оута». Навык стрельбы для всей пятерки. Забавно, некий аналог стелы л только на минималках. И нам интересней есть конкретные задачи, и зрителям удобней понимают, что и зачем мы делаем. Вот только не вовремя мы эту опцию нашли. Да и навык стрельбы, который нам в награду дадут, ой, как сейчас бы пригодился. Слава, скажи все задания. Неожиданно попросил Филипп. Все з -з задания? Послушно повторил о ч к а р и к И надпись мигнув сменилась другой. Доступные задания: уничтожить пять демонов, уничтожить демона в первые сутки, разрушить проклятый дом, наладить торговлю, открыть таверну. Забавно, это какая подсказка-напоминалка. Убирай, скомандовал Роман, и я мысленно с ним согласился. Нечего зрителям, среди которых обязательно есть гильдейские, знать о наших планах. Славик тут же свернул карту в трубочку и убрал за пазуху, а остальные ребята требовательно уставились на меня. Давненько я не стрелял, протянул я усиленно, подкладывая соломки на случай провала. Да и технологии у вас отличаются. Время, Михаил, напомнил Дубровский, и я украдкой вздохнув взялся за ураган 400. 0 Легче, чем я думал, но все равно такой на себе долго не потаскаешь. Рукоять чуть великовата, явно рассчитана не на тринадцатилетнего пацана. Зарядный барабан р е в о л ь в е р н о г о типа. Зато есть ремень, перекинут через плечо. Хотя лично мне что так его носить неудобно, что на плече. Только если Мироново потаскает. Этот домик, я кивнул на п о к о с и в ш е е с я з д а н и е Этот, подтвердил Жижек, незаметно отходя назад. За ним потянулись солдаты и мои ребята. Ну а что, могу их понять. Поехали. Накинув на плечо ремень, я вскинул ураган, вжался плечом в приклад, прицелился в сторону темнеющего провала окна и нажал на спусковой крючок. к л а ц Предохранитель всплыло в памяти, и я покосился на ствол. В эмоциональном плане я чувствовал все растущее напряжение и уже сам начал немного волноваться. Предохранитель я не нашел, зато стоило задеть барабан. Как раздался щелчок, он встал, как положено. Снова хорошенько прицелился и у х м При выстреле барабан к р у т а нулся, и ствол неожиданно мотнуло вправо. Ух ё Я вжал было голову в плечи, но снаряд к моему облегчению залетел точно в окно, чуть ли не шоркнув правую створку. Бам! От п р о г р е м е в ш е г о выстрела присели, кажется, все, кто находился на площади. Домик немного вспух пылью, немного постоял. задумчиво п о с т а н о в и я и скрипя, а потом сложился внутрь. Хорош, с уважением протянул жижек, глядя на меня другими глазами. Не думал, что. Не договорив, сержант смутился, но я его отлично понимал. Не ожидаешь от подростка такого ловкого обращения с местным гранатометом. Михаил, ты крут. А вот ф и л а эти все условности мало волновали. А ты где научился так? А меня научишь? Здорово, Мирон уже успел подбежать ко мне и с любовью рассматривал ураган. Как ты вообще смог-то? Да пришлось в свое время пострелять. Не удержавшись, пафосно протянул я. Вы парни, когда стрелять будете внимательней. При выстреле барабан прокручивает и вправо ствол уводит. По правку надо брать. Все верно, удивленно протянул Жижик. Так и есть. Чувствую в глазах сержанта, мой рейтинг взлетел на недосягаемую величину. Ну все, Роман в отличие от остальных оставался спокойным, как внешне, так и внутренне. В путь. В смысле в путь? От угла дома отделились две фигуры, закутанные в темные одежды. Без нас решили улизнуть. Я вас заметил, невозмутимо отозвался Роман и тут же нахмурился. Слава, что с картой. Славик, неизвестно зачем вытащивший карту. Пожал плечами и вытянул ее перед собой. Задание, проговорил он. Свиток уже привычно окутался светом, и над ним вспыхнула светящаяся надпись: уничтожить двадцать демонов. Это еще что за ерунда? Тут же возмутился Мирон. Откуда двадцать? Все верно, вздохнул Филипп. Это из-за девчонок. Нас же больше стало. Вот и уровень сложности повысился в два раза за каждого нового члена отряда. Все парни, кроме меня и Романа, не сговариваясь, посмотрели на девчонок. Алексия Громова хотела было что-то возразить, но Дубровский ее опередил. В путь и сам направился в пустыню. Нам не оставалось ничего другого, как последовать за ним. Шли мы долго, что если подумать, было неудивительно, ведь помимо наших пятерок на заставах полным-полно приключенцев, которые ходят в пустыню как себе домой. Бьюсь об заклад, что в ближайшие два часа мы не встретим ни одного демона. Поэтому в отличие от своих товарищей, которые безостановочно к р у т и л и головой, я внимательно слушал Жижика. Между делом периодически поправлял упирающуюся в ребра фанерку, прихваченную за ставы, поправлял оттягивающий плечо ураган и любовался барханами. Сержант монотонно перечислял виды демонов, их сильные и слабые черты. Периодически просил кого-нибудь из нас повторить услышанное. По-моему, мы пошли уже на третий круг. Сейчас отдувался Филипп, а за ним была очередь Алексея, поскольку Жижик, не заморачиваясь, спрашивал нас по порядку следования. Шли мы следующим образом: впереди Жижик с одним из солдат, затем наша пятерка, точнее уже семерка: я с Романом, Славик, Мирон, Филипп и Алексия Сайной. Ну и замыкал наш порядок следования второй солдат, который вел за собой п а р я щ у ю над землей платформу, видимо для нашего трофея. А за солдатом на приличном расстоянии следовал одаренный шестом, на конце которого был закреплен макрис. Тот самый обещанный оператор. Я, кстати, свое копье решил в пустыню не тащить. Да и зачем, когда есть такая крутая пушка. Оператор же периодически то приближался, то наоборот исчезал за барханом. Видимо, пытался донести до зрителей опасную красоту пустыни. Да, конечно, фыркнул ж и ж и к услышав мои слова. Это он о станке демонов показывает, ну и приключенцев. Накал страстей все дела. Не совсем, сержант поправил шлем и покосился на Мирона, обливающегося потом под тяжестью щита. Таким образом, гильдейские заманивают сюда приключенцев, да и обычных вольников. Понятно, кивнул я. Походная романтика, трофеи, иллюзия свободы и быстрого богатства. Именно подтвердил Жижек и повысил голос. Боевая готовность. Боевая готовность случалась уже в четвертый раз, и мы с парнями сейчас практически не испугались. Мирон скинул со спины щит, Роман положил руку на притороченную к поясу палочку, Славик вооружился рогаткой, а Фил приготовил коктейль Молотова. Но ну, о девчонки дружно вскинули руки, формируя основу боевого плетения. Я же лишь положил руку на оттягивающий плечо ураган. Последний час нёс его уже я сам, а не бедняга мирон, которому и так приходилось не сладко со щ и т о м Причём произвели мы все эти действия походя и почти не волнуйся. Хотя в первый раз мы, конечно, знатно перетрусили, особенно девчонки. Уж не знаю, готовил ли нас сержант таким вот способом или просто перестраховывался. Но к четвертой тревоги мы уже чувствовали себя опытными в о я к а м и Отбой! Жижик, то ли что-то рассмотрел, то ли проверял нас в очередной раз. Ну, отбой-то к о т б о й Я только хотел было спросить Романа, зачем ему понадобилось аж 20 т щитов, как Жижик снова закричал: "Боевая готовность!" Я почувствовал, как внутри меня з а в о р о ч и л о с ь раздражение, но руку на ураган все же положил. В конце концов мы не на вечерней прогулке. И сержант явно знает, что делает. И, судя по эмоциям остальной группы, все считали примерно так же. Рома замедлил шаг и положил ладонь на палочку. Славик вооружился рогаткой. Фил неохотно достал коктейль. Но ну, а м и р о н м и р о н вопросительно уставился на Жижа, не торопясь скидывать щит. Да сколько можно? Не выдержала Алексия Громова. Мы уже третий резервуар о п о т р а т и л и на подготовку. Алексия холодно отозвался Роман. Во время вылазок без комментариев. Я уже предвкушал добротную женскую истерику, но Громова послушно замолчала, лишь подарив Роману злобный взгляд. Ребят, мы не погулять вышли. Я взял на себя смелость разъяснить о стальным все эти надоевшие маневры. п у с т ы н я опасное место. Тяжело в учении, легко в бою и вообще. Боевая тревога! Перебил меня Жижек и внутри меня все похолодело. Одно дело играть в игры, смотреть фильмы. Переживать чужой опыт в чертогах, другое – столкнуться с опасностью лицом к лицу. В такой момент любой новичок запаникует и начнет совершать ошибки. Огненный паук, третий слева бархан. А вот огненный паук – это плохо. Это дрянь, в зависимости от наполненности внутреннего резервуара, может выдавать струю огня на 5-10 метров. И он не один. Класс, просто класс. Так, ребята, план таков: быстро разбираем паука, и вы уходите на базу. Косой и Хмурый вас проводят, а я уведу остальных. Мы с Дубровским переглянулись, и Роман крикнул: "Михаил уведет, но Жижек так надо. Да чтоб вас ксуры побрали!" Выругался Жижек, но решил не спорить с Дворинином. Работаем, как учил. Мы сами, на всякий случай, предупредил Роман, напряженно наблюдая за вываливающимся из з а б а р х а н а пауком. Да понятное дело, откликнулся Жижик, неодобрительно смотря на приближающегося оператора и пробурчал себе под нос: "Ксурово шоу". Славик, без Голема не обойтись, крикнул тем временем Роман, беря управление боем в свои руки. Иначе поджарит Мирона. Понял, отозвался очкарик, убирая бесполезную рогатку и вытягивая перед собой руку. Шарик ф а с появившийся перед ним голем, сам походил на небольшого паука. Восемь механических ног, торчащих из под небольшой платформы, несколько баллонов, закрепленных стальными скобами, торчащие по центру дула пневматической винтовки, несколько трубок, напомнивших мне миномет, и короткий р а с трубок вместо хвоста. Судя по шлангу, идущему к красному баллону, это ки миниатюрный огнемет. Шарик удивительно ловко побежал навстречу пауку, причем не напрямую, а зигзагами, заставляя демона реагировать на резкую смену местоположения цели. Ну как демона? Я прекрасно видел, что это механический организм обтянутый черной кожей, которая защищала механизм от попадания песка и, если верить памяти Бруна, давала резист к магии. Шкуру не портить, крикнул я поудобнее, перехватывая ураган и отбегая вправо. Сказать-то легко, но как это осуществить? Фил, только в крайнем случае. Дамы, подпустите поближе и бейте в стык передних лап. Михаил, попробуй попасть в раскрытую пасть. Под пастью Роман явно имел в виду гранатомет. Вот только я сильно сомневался, что смогу туда угодить. А ладно, уймись, хомяк, заткни с ь жаба. Сейчас главное уничтожить паука. И желательно красиво. Мирон что-то бормоча себе под нос выбежал вперед и с силой воткнул щит в песок по самые колесики. Мне бы на его месте было ну очень страшно. Шутка ли на тебя прет здоровенный паук да еще и огнедышащий? Но кузнец по-видимому не боялся. Может быть дело было в моей ауре или у него просто отсутствовало чувство самосохранения. Что мне делать? Что мне делать? Фил к моей досаде бессмысленно бегал то к Мирону, то к Роме, позабыв про зажатую в руке бутылку. Страхуй кузнеца, властно приказал Роман. Если паук подойдет к счету кидай зелье и уводи м и р о н а Нет, все-таки Рома красавчик. С дворянином в команде мне однозначно повезло. День. з Хрустальная молния пронеслась мимо меня и, встретившись с передней лапой паука, рассыпалась ослепительно белыми искрами. Ждать! Гаркнул Дубровский. Пусть подойдет ближе. Вжух! Почти сразу же пронеслась огненная клякса, которая бессильно растеклась по спине паука. Ждать! Рявкнул Рома до посинения, стискивая палочку. Еще немного. Ждем. Шарик Славика тем временем уже крутился вокруг паука и тот уже потратил на Юркова Голема два огненных плевка. На магию д в о р я н о к паук не обратил внимания. Но левая передняя лапа начала двигаться с заметной задержкой. Мирон, бойся! Паук, наконец-то сообразив, что до Голема Славика дотянуться не в силах, нацелился на выглядывающего из з а щ и т а к у з н е ц а и неожиданно бодро потрусил к нему. Мама! Пробасил Мирон, не в силах оторваться от зрелища мчащейся на него махины. Мамочка! Защит скройся, чтоб тебя! зарал Роман, позабыв про съемку, про макрисы и про зрителей. Защит! Кому говорят? Мирон о й к н у л и спрятался за железяку, навалившись на нее плечом и прикрыв голову локтем. Миша, г о т о в ь с ь Но я уже и сам вскидывал ураган, поднимаясь со все еще горячего песка на колено. Стрелять с земли я не рискнул. Давай! Страшным голосом крикнул Роман, выпуская из своей палочки яркую молнию. Признаться, Дубровский подловил очень хороший момент. Паук замер в пяти метрах от Мирона и приподнялся, выдвигая из под брюха раструб огнемета. Шварк! Выпущенная Романом молния скользнула по черной шкуре и улетела куда-то в пустыню. д з а н г Следом в паука прилетела молния Алексея, подкосив среднюю ногу. Вжух! Огненный шар влетел точно в раструб огнемета и паук закашлялся. Михаил! Но я, поймав момент, уже мчался вперед. Видимо, сказался жизненный опыт дяди. И я вместо того, чтобы обстрелять паука с предельной дальности, решил воспользоваться случаем и сократить дистанцию. Ремень врезался в плечо, натирала кожу припрятанная фанерка, но я летел изо всех сил. Вообще меня сложно причислить к категории рискованных людей. Я люблю свою тушку и стараюсь поддерживать ее в целости и сохранности, но такой шанс упускать было нельзя. Подлетев почти что к Мирону, я упал на колено, вскинул ураган. И практически не целясь, всадил в паука гранату. Умц! И тут же д о в е р н у в у ш е д ш и й ствол еще одну. Умц! Гдадах! Первый взрыв аж приподнял паука над песком, а второй угодил под брюхо. Гдадах! Вжух! Шварк! На задергавшегося демона обрушилась магия, а где-то вдали надрывался роман. Отставить! Отставить! А вместе с ним доносился поставленный голос сержанта. Все хорош, молодцы, ребята, вы сделали его, сделали. Внутри у меня все дрожало, руки ходили ходуном, а сердце казалось вот-вот выскочит из груди. Сзади слышался радостный и совсем недворянский визг девчонок, сбоку тяжело дышал Мирон. Не расслабляемся, голос Романа немного отрезвил. Скоро здесь будут остальные, со свитой паука мы пока не справимся. А муж их того? Мирон откинул щит и, дрожа от переполняющего его адреналина, шагнул к пауку. Мы их. Не подходи! Крикнул подбегающий вместе с солдатами жижек. Там может. Но Мирон, не слушая, приблизился к подрагивающему пауку, поставил на него ногу и зарал о в темнеющее небо. Яху! Как мы его? Да мы! На меня накатило чувство приближающейся беды. И я, бросив ураганный песок, бросился к к у з н и ц у Вжух! Стол по г н я вырвался из разорванного брюха паука, превращая Мирона в горящий факел. А -а -а! Ой, дебил! Живчик ему, Фил, ж и в о Я же, влетев в Мирона, повалил его на землю и, откатившись, выхватил фанерку и принялся закидывать его песком. Свои ожоги на руках и на лице я почти не чувствовал. В голове билась одна только мысль: спасти этого б а л б е с а г р у з и е м совсем рядом распорядился ж и ж и к Да и мир он следует отдать ему должное. Во всю зарывался в песок, скидывая из себя халат и оставаясь в ученическом мундире. Он в мундире. С облегчением крикнул Роман. Слава древним. Дальше все слилось в одну смазанную картинку. Жижек с солдатами грузили окончательно замершего паука на платформу, мы с парнями поднимали туда же м и р о н а Фил заботливо вливал ж и в ч и к в обожженный рот здоровика. Позади заикался Славик явно пытаясь что-то сказать. Напряженно молчал Роман, шепотом переговаривались девчонки. Жить будет. Жижек наконец-то закончив с пауком, наклонился над м и р о н о м и н а с к о р о исследовал его обожженное лицо. н о шрам точно останется. А ты, Михаил, вообще легко отделался, не успел толком обжечься. Ну как сказать? По ощущениям правая часть лица и правая рука горели огнем. Уходим, предложил Роман. Его надо целителю показать. Уходите, кивнул ж и ж и к Слишком долго мы с ним провозились. Остальные уже на подходе. Фил, живчик, я требовательно протянул руку в сторону толстичка, пряча фанерку за пазуху. И ураган подбери, там еще три заряда осталось. А ты, как-то подавленно протянул Филипп, протягивая мне зелье. Не дури, парень, покачал головой Жижек, сообразив, что я собираюсь сделать. Я же выпив зелье в несколько глотков довольно крякнул и, посмотрев на Макрис, улыбнулся. Зелье пробежалось понутру теплой волной, мгновенно притупив боль от ожогов, и я почувствовал, что готов к запланированным подвигам. Уважаемые зрители, спасибо за ваш подарок. Как видите, без урагана мы Могли не справиться. Правда бы и запас почти закончился. Я дружески подмигнул, не отводя взгляда от кристала. Да и парочка целебных зелий нам не помешает. Охота на демонов – это я вам скажу не шутки. Я взглянул на Романа, дождался его кивка и продолжил: Ну а пока наша пятерка под предводительством Романа возвращается на базу, оказывает первую помощь и готовится к утренней битве, я пробегусь на разведку. прямо к воротам непонятно для всех кроме меня уточнил Рома протягивая мне склянку с зелем ночного видения да кивнул я но нам понадобится больше зарядов будет пообещал Дубровский удачи до встречи отозвался я и бросив прощальный взгляд на полюбившийся мне ураган 4 0 0 легкой т р у с с о й побежал в противоположную от отряда сторону с у м а с ш е д ш и й выдохнул Жижек не рискуя впрочем ослушаться приказа Да чтоб я еще раз с вами пошел! Эй, Михаил! Окрик Алексея заставил меня затормозить и удивленно посмотреть назад. Попробуй только не вернись, понял? г р о м о в а забавно погрозила мне к у л а ч к о м а я не нашел ничего лучше, чем ответить. Все будет зависеть от завтрака, который вы с Айной приготовите. Вот скотина! Кажется, в глазах Алексея сверкнула молния, но я уже бежал в пустыню. Но не умею я общаться с девчонками, что поделать? Да и вообще, чего они так обижаются на шутки? Вздохнув про себя, я прислушался к своим ощущениям и свернул так, чтобы пробежать недалеко от медленной свиты огненного паука. Ладно, о девчонках я подумаю позже. Я м и р о н е которому надеюсь зрители пошлют пару исцеляющих склянок. Главное, что жив, а что сунулся к пауку сам виноват. Еще раз вздохнув, я постарался очистить голову от лишних мыслей. Сейчас меня волновало только одно. Обозначенные на карте тайники черепах, и я буду не я, если не доберусь хотя бы до парочки ближайших.